Зависть Франсиско де Кеведо считал зависть, неблагодарность, гордость и жадность чумой человечества. Гонсало Фернандес де Ламора, автор книги «Уравнивающая зависть», в своем произведении пишет «Зависть — это неприятное ощущение, возникающее при виде чужого счастья, которое кажется более полным, желанным, недоступным и невозможным». Зависть – это единственный смертный грех, в котором никто не признается, чтобы было удобнее действовать против объекта зависти и чтобы обманывать себя, поскольку в человеке заложено врожденное сознание того, что это чувство порочное. Зависть была всегда и везде. Хотя зависть антиобщественна, ею можно управлять, объединяя завистников против предмета их зависти. Такие объединения возникают не спонтанно. Их искусственно создают демагоги, заостряя внимание на более низком положении одних групп по сравнению с другими, объявляя это несправедливым и обещая утопию равенства. Зависть абсолютно неизменна, Она негативна как для завистника, так и для объекта его зависти. Это гадкое чувство, так как нет оправдания мукам из-за счастья ближнего, и радости из-за его несчастья. Это извращенное чувство, в котором нет ни капли добра. Абсолютное зло зависти и есть та этическая причина, по которой завистник скрывает ее, даже от себя самого. Этот мыслитель подчеркивает, что зависть – единственный из смертных грехов, в котором не признаются, а всячески скрывают и маскируют его. Поэтому завистнику нужно действовать скрытно против объекта зависти, так как если он признается в зависти, то любое действие, направленное против ее объекта, станет социально порицаемым. Платон называл зависть удовольствием из-за чужого горя или радостью при виде несчастья других. Он называл зависть антисоциальным явлением, так как она ослабляет общество. По словам Аристотеля, Зависть – болезнь души, проявляющаяся как горе из-за чужого блага и радость от чужого горя. Зависть вызывается почти всем, что приносит счастье. Наиболее склонны к ней те, кто любит славу. Мигель де Унамуна называет эту страсть болезнью души, психологической гангреной, ужасной чумой и смертельным раком человеческого духа. Согласно Шепенгауэру, человеку свойственно испытывать чувство горечи при виде чужой радости и благ, которых у него нет. Людям невыносимо зрелище счастливого человека, потому что при этом они сами чувствуют себя несчастными. У тех, кто завидует одаренности или природным качествам, таким как красота женщин, ум мужчин, не остается ни надежды, ни утешения а есть лишь горькая и непримиримая ненависть к обладателю этих качеств. Зависть к личным качествам самая ненасытная и ядовитая, потому что у завистника нет никакой надежды. Это низкое чувство, потому что человек ненавидит то, что следует любить и уважать. Завистник также тщательно прячет свое чувство, как тайный сладострастник скрывает и маскирует свой грех, Без устали изобретая для этого хитрые уловки и трюки. Он мастер притворства. Когда он замечает в других прекрасные качества, это разъедает его душу, и он искусно принижает их, пытается представить их незначительными, незаметными и не обращать на них внимания, а временами даже забывает о них. Он также придумывает всяческие уловки, чтобы воспрепятствовать проявлению или признанию в других любых выдающихся черт. Если же они проявляются, то он подвергает их жесткой критике, сарказму и клевете, подобно жабе, выстреливающей ядом из своего укрытия. В противовес этому он с энтузиазмом хвалит людей незначительных, посредственных, а зачастую и самых худших. Зависть укрепляет стену между ты и я, в то время как понимание и симпатия делают ее тонкой и прозрачной, а при достижении полной зрелости «я» эта стена исчезает. Чем ярче человек, тем глубже его одиночество. Некоторые моралисты считают, что зависть — это неисправимая слабость и единственный порог, который можно назвать справедливым, поскольку он сам наказывает терзаниями тех, кто им поражен. Зависть стара как мир, была первым грехом на земле, ей подвержены все люди и все сословия, она направлена против общества и единства, изолируя завистников от счастливых людей. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ испанского происхождения, утверждал, что люди от природы склонны к зависти. Это свойство человеческой натуры. Большинство людей завистливы и не выносят друг друга. Чем больше люди завидуют и ненавидят друг друга, тем больше они воюют. Наиболее склонны к зависти гордецы, а также те, кто кажется самым скромным и незначительным. Зависть худшая из грехов, так как он наиболее ядовит, скрыт, лицемерен и разрушителен. Это темная сила, направленная против добра, красоты, гармонии и добродетели. Ввиду скрытного характера зависти, Последствия ее махинаций для всех остаются незаметными. Завистник всегда использует невероятные уловки и хитрости, чтобы его чувство ни в коем случае не выглядело завистью. Завистник ухитряется напасть на человека и очернить его так, чтобы никому и в голову не пришло, какая нравственная язва его разъедает. Он стремится принизить умных, благородных, чистых, творческих и успешных людей поскольку, принизив тех, на фоне которых он выглядел маленьким, ощущает, что вырастает в собственных глазах. Он ненавидит все выдающееся, но рационализирует это чувство и придумывает якобы логичные предлоги, чтобы унизить, запачкать, обесчестить или уничтожить тех, кто осмеливается разрушить однородность стада и возвыситься над ним. И все это только для того, чтобы никто не догадался о подтачивающем его ужасном недуге. Притворство, лицемерие, скрытность позволяют ему казаться благодетелем или борцом за общее дело. Как правило, завистники — это побеленные гробницы, насквозь прогнившие изнутри, а внешне — сама доброта. Зависть — одновременно моральная и ментальная болезнь, порог, смертный грех — И проявления зла. Однако ее не считают болезнью, потому что это белая патология, то есть расстройство, которому в той или иной степени подвержено все человечество. Пороком ее признают лишь исключительные люди, каким-то образом избежавшие этой ужасной страсти. Лицемерие, постоянный спутник зависти, практически не позволяет осознать серьезность и глубину этого расстройства. Никому не хочется снять маску и показать безобразный лик зависти. Можно много говорить о данной проблеме, приводить множество аргументов и доказательств, но мало кто может оценить последствия этого чувства, рожденного в тени бессознательного и натравливающего человека на человека. Это напоминает научно-фантастические фильмы, в которых инопланетяне овладевают разумом людей. Нельзя сказать, что зависть овладевает людьми как пассивными жертвами. Наоборот, человек сам решает стать завистливым, так же, как по своей воле выбирает добродетель или порог, но в первом случае механизм выбора бессознателен. Одним людям нравятся извращенные фильмы, другие предпочитают счастью несчастье, чтобы вызывать жалость, а не зависть. Загадочные лабиринты человеческой души заставляют некоторых по непонятной причине выбирать горькую тьму вместо света, добровольно отгораживая себя от добродетели и счастья. Они предпочитают обиду и ненависть, дружбе и братству. Меня всегда удивляла сложная и загадочная природа этой страсти, толкающей человека к уравниванию всех, к принижению выдающихся, счастливых, вызывающих восхищение людей, страсти к владению их воображаемыми или реальными преимуществами, чтобы таким образом ощутить себя выше других. Конечный результат этих подтасовок оказывается неожиданно злополучным и состоит в автоматическом наказании завистника. Он сам приговаривает себя к постоянному подчинению, поскольку завидовать можно лишь тому, кем восхищаешься или чье превосходство признаешь. Завистник одержим образом объекта зависти, что всегда подразумевает мучительный и болезненный взгляд снизу вверх. Для завистника объект зависти, который он хочет ранить, всегда будет стоять выше, сам же он будет занимать низшую позицию. Таким образом, это единственный справедливый порог, поскольку он несет наказание в себе самом. Другими словами, вред будет нанесен тому, кто сам его хочет нанести, а желающий возвыситься будет порабощен и подчинен. Тот, кто стремится унизить объект своей зависти, возвышает его, и, покушающийся на чужое счастье, разрушает собственное. Никто не завидует тем, кто ниже некрасивым, уродливым, глупым, неприятным и неуспешным. Также не вызывают зависти неудачные произведения искусства, в которых отсутствуют гармония и красота. А вот последние два качества вызывают гнев и злость, поскольку на их фоне ярче выделяются собственные незначительность и уродство. Мелани Клейн, детский неопсихоаналитик, считает, что зависть всегда начинается с восхищения. Развиваясь в позитивном направлении, она переходит в любовь, а в негативном – в зависть. Зависть – антисоциальное чувство, которое не сплачивает, а разобщает. Тем не менее, завистники часто объединяются против людей ярких и выдающихся в любой области – умных, известных, богатых, удачливых, красивых или наделенных исключительными моральными качествами. Завистники чувствуют угрозу со стороны людей счастливых, добродетельных, простых, дисциплинированных и гармоничных. Завистникам кажется, что то, чем обладает объект их зависти, каким-то мистическим образом было отнято у них самих. Есть политические партии, существующие за счет объединяющей негативной силы зависти. Их лозунг – покончить с любыми привилегиями отдельных людей. В некоторых идеологиях зависть используется как элемент сплочения революционных масс. Мигель де Унамуна утверждал, что зависть – мать демократии, и что мирная жизнь и демократия неизбежно порождают зависть. Любое демократическое общество завистливо. Завистники не терпят, когда другие выделяются и пытаются всех уравнять, так как не выносят своей незначительности. За их навязчивым стремлением к уравниловке стоит зависть. Они пытаются посредством политической власти наказать тех, чье преступление состоит в том, что они выделились из толпы, стали зарабатывать больше, наказать дисциплинированных, умных, творческих, простых, счастливых, владеющих собой людей. Гонсало Фернандес де Ламора пишет, Утверждение, что природа рождает всех людей одинаковыми – абсолютная ложь. Истина в том, что люди приходят в мир с разным уровнем способностей. Гипотетическая однородность, провозглашенная Руссо, самым очевидным образом противоречит данным генетики, физиологии и психологии. Это удобная фантазия, используемая демагогами и людьми, разочарованными в жизни. Определяющую роль в прогрессе играет неоднородная масса, а высокодуховные люди, не похожие на остальных. Великая социальная задача нашего времени состоит не в большем уравнивании в обществе, а в большей индивидуализации. Чем сильнее общество охвачено завистью, тем медленнее его развитие. Зависть и стремление к уравниловке реакционны, Когда политические течения, стимулирующие такие недостатки человечества, называют себя прогрессивными, это звучит как ироничная семантическая фальсификация. В действительности, зависть – основная страсть, которая движет истории человечества. Скрытая причина войн, революций и общественных потрясений всегда состоит в желании экспроприировать то, что вызывает зависть. Когда Люмпин выходит на улицу с призывом к насилию, это не просто протест, а вандализм и высвобождение грызущей его зависти. Когда государство, пользуясь установленной законом монополии на использование силы, вводит дискриминационные налоги, попирая конституционный принцип равенства граждан, оно насильственно уравнивает людей, удовлетворяя их зависть. Те, кто подвергает несправедливым нападкам или игнорирует наиболее добродетельных, успешных и уникальных людей, преследуют одну цель – удовлетворить зависть толпы. Распространение зависти – это единственная причина, сдерживающая развитие народов. Рак марксизма, который был неправильно понят и неверно применен, уже много лет отравляет душу беднейших стран, где зависть и обида – используются в качестве объединяющей разрушительной силы. Коллективное бессознательное этих народов несет в себе вирус ненависти к богатым и сильным, вирус классовой борьбы, отвращения к выдающимся людям, стремление установить диктатуру пролетариата и разрушить существующий порядок. Причина слабого развития страны – результат распространения в ней зависти, поощряемой и используемой в тактике политических агитаторов, стремящихся монополизировать власть. Экономически развитые страны менее затронуты недугом зависти и потому могут направлять больше усилий на созидание. Страны, которым в этом смысле повезло меньше, упрямо наращивают власть государства за счет введения грабительских налогов, позволяющих сильнее контролировать жизнь граждан и подавлять тех, кто выделяется. Подобное уравнивание приводит лишь к затруднению экономического развития, периодическим спадам и крушению надежд. При этом изобретаются всевозможные разумные объяснения причин существующих проблем. Лишь один факт не признается никогда. Данные народы больны завистью, и эта болезнь может стать смертельной. Никто и никогда не пытался оценить ущерб в стране от распространения этой тщательно скрываемой страсти. Никто не решается назвать ее своим именем, и чтобы скрыть суть, изобретают различные красочные названия. В Чили, например, зависть именуют чекетео, то есть дергание за пиджак, когда пытаются избавиться от успешного человека. У чилийцев есть особая тактика. Для того чтобы сгладить и замаскировать чувство зависти, распространены уменьшительно ласкательные слова, которые обычно предназначаются детям. Так Хуана называют Хуанита, а Паолу Паулита, как в России называли бы Ванечка, Сашенька, Наташенька и так далее. Все общаются на каком-то детском языке, изображая отсутствие зависти, избыток вежливости и желание угодить стали прекрасным инструментом для замалчивания и нейтрализации зависти, которая бурлит и требует постоянного подавления. В противном случае у человека могут происходить вспышки ярости, которая вырывается наружу из-за внезапного выброса подавляемой зависти. Важно осознать, как много психической энергии растрачивается на зависть и изощренную стратегию, применяемую завистниками в целях скрыть свой порог от себя и других и в замаскированном, социально приемлемом виде дать выход сильнейшим порывам кипящей страсти, порожденной завистью. Расстрата психической энергии происходит из-за того, что человек неправильно или извращенно использует собственные способности, которые могли бы привести его к счастью и успеху. Среди изучавших данную тему Мало кому удалось найти истинную причину этой порабощающей человека силы. Недостаточно сказать, что она появляется при сравнении себя с другими, более одаренными или счастливыми людьми, или есть следствие желания владеть чужим имуществом. Можно выделить две основные формы зависти. Одна связана с сексом, другая с желудком. Первая имеет садомазохистскую природу, ту же, что и ревность. Завистник то страдает, то наслаждается, чувствуя себя беззащитной жертвой, порабощающей и уничтожающей страсти. Эта ситуация сексуально возбуждает его, доставляя извращенное удовольствие. Завистник ненавидит предмет своей зависти и одновременно хочет его. Он следит за ним неотступно и страстно, как влюбленный, и не может его забыть, удерживая в своих мыслях, мечтах и чувствах. Завистник стремится иметь то, что и объект его страсти, быть постоянно рядом, войти в его жизнь и греться в лучах его счастья, завоевать его уважение и доверие, чтобы потом отплатить презрением. Это своеобразная форма обоюдного рабства, поскольку хозяин тоже зависим от раба и не может без него жить. Иногда завистник желает подчинить того, кем негативно восхищается, но не для того, чтобы его уничтожить, а чтобы разделить с ним жизнь или принадлежать ему. Зависть становится стимулом в его жизни, поэтому он изобретает разнообразные способы нанесения вреда объекту своего негативного восхищения. Чувство зависти, связанное с желудком, основано на ненасытности пищеварительной системы, которая извращенно реагирует на чужое изобилие. Здесь речь идет не о пище а стремление к обладанию вещами или качествами, так или иначе связанными с выживанием. Как акула не различает, кого ей съесть на обед, так и импульс голодного желудка побуждает поглотить то, что составляет счастье других. Например, в любви часто употребляется выражение «так бы и съел тебя», и его следует понимать не в эротическом, а в буквальном, гастрономическом смысле. Красивую девушку иногда называют «конфетка», «сладкая», «ягодка», «сахарная моя». Причина этого – зависть мужчины к женским атрибутам, которых у него нет. Съесть что-либо означает обеспечить себе желанное так, чтобы его не отобрали. Фрейд открыл свойственную женщине зависть к пенису, то есть восхищение отсутствующим у нее мужским органам, через который она может получить оплодотворяющие ее сперматозоиды для создания новой жизни. Мелани Клейн описывает зависть к материнской груди, возникающую у ребенка, когда он обнаруживает, что в молоке ему могут отказать, и его источник ему не подвластен. Тот факт, что желудок способен завладевать желаемой пищей путем простого его поглощения, позволяет нам принять существование психического двойника пищеварительной функции, главное стремление которого – обладать определенными качествами и благами. Возможно, на этом основан миф о Дракуле. Наше тело одновременно и материальное, и энергетическое. Органы имеют определенные материальные строение и энергетические функции, сходные с физическими. Когда что-либо в этой структуре извращено, телу недостаточно удовлетворения нормальных потребностей, и оно, как скупец, жаждет накопления ради накопления. Страдание при виде чужого блага может проявляться на физическом уровне, вызывая болезни печени, желчного пузыря, кожи, нервной системы и другие, а также в выражении лица, взгляде, пигментации кожи, позе и жестах. Любые отрицательные эмоции вызывают ослабление иммунной системы со всеми вытекающими последствиями. Более легкой и скрытой формой зависти является обида, которую Ницше описал как состояние людей, когда те не могут реагировать открыто, то есть действием, и компенсируют это воображаемой местью. Обидчивый человек не способен к действию и имеет ненасытный инстинкт, которые он удовлетворяет в своем воображении. Истинная причина обиды, мести и других подобных чувств лежит в желании отвлечься от мучительной, тайной и невыносимой боли при помощи более сильной эмоции. Легче всего вызвать эту эмоцию мыслью о том, что кто-то другой виновен в моих бедах. Это позволяет перенести ответственность за собственное несчастье на других, превращая в злодея в кого угодно – отца, жену, мужа, друга, нацию или весь род человеческий. Обидчивый человек живет в мире тайной и неистощимой мести, нападая на счастливых людей и обвиняя их в собственных несчастьях. Высшая месть обиженного – убедить счастливых в том, что стыдно быть такими, когда вокруг столько нищеты. По мнению Фернандеса де Ламоры, Обиженный переворачивает этику с ног на голову, так как в соответствии с его моралью злодеем является тот, кто согласно обычной морали считается хорошим. Обида – это ментальный трюк по перекладыванию на других ответственности за неудачи с целью оправдания своей несостоятельности и создания собственной шкалы ценностей, где счастливый победитель превращается в злодея, а полный горечи неудачник оказывается положительным героем. Обиженные народы обречены на хаос, бедность, страдания и невезение. Из-за недостатка моральной щедрости они пожинают то, что сеют. Так происходит со всеми, чья жизнь основана на ненависти, зле и извращении. В истории человечества многие обидчивые правители вели себя слишком мягко по отношению к своему завистливому народу. Они заискивали перед толпой, надеясь добиться ее расположения, из страха самим стать мишенью ее зависти. Чувствуя бессилие, обидчивый человек всегда стремится к компромиссу. Но это не та золотая середина, о которой говорил Аристотель, а точка неопределенности и двусмысленности, позволяющая избежать зависти толпы и извиниться за то, что не все ее завистливые требования были удовлетворены. Все, кто на собственном опыте убедился в ядовитом воздействии зависти, знают, как трудно находиться на вершине успеха, поскольку непременно становишься мишенью этой страсти. Люди бессознательно предпочитают оставаться неудачниками, лишь бы не стать объектом зависти. Завистливому народу крайне трудно добиться экономического успеха, Для него недостижимо даже поддержание общественного порядка. Зависть выходит из-под контроля. Люди становятся врагами, а жертвами те, кто по той или иной причине олицетворяет собой порядок, достоинство и дисциплину. К сожалению, учреждения и лица, призванные защищать высшие ценности, теряют правильный курс, чем прямо или косвенно увеличивают обиду и зависть людей. Эти семена дают всходы которые используют проповедники насилия, насаждающие равенство. Уравнять всех по нижней планке – цель ленивых, обиженных, отравленных горечью и неудачников, поскольку это позволяет им избежать усилий по достижению высокого уровня, какие потребовались тем, кто добился лучшего положения в обществе. Действительно, завидовать гораздо легче, чем следовать положительному примеру. Но люди не понимают, что зависть – это справедливый порог, несущий наказание в самом себе. Всеобщее лицемерие – прибежище зависти, так как оно не позволяет называть вещи своими именами и препятствует разоблачению этого смертного греха. Можно попытаться спасти человечество, создав центры исследования зависти. Результаты их работы следует обнародовать, поскольку только так можно достичь всеобщего братства, иначе зависть и дальше будет разрушать мир, скрываясь за лицемерием и невежеством. Если бы зависть стала ясна во всех деталях и была бы обязательным предметом для изучения, то люди научились бы распознавать ее и избегать. Если симптомы зависти будут освещены, трюки и стратегии прозрачны, станет гораздо труднее быть завистником, поскольку это будет осуждаться обществом. Сейчас так не происходит, и зависть распространяется подобно взрыву. Когда разрушительное воздействие зависти разоблачат, правительства и политические партии всех стран должны будут торжественно поклясться не использовать чувство зависти в своих целях. Очень важно понять, что зависть уничтожает больше людей, чем голод, спит, войны и ядерные катастрофы. Речь идет прежде всего о том, что вирус зависти, заразивший людей, разрушает все их шансы и надежды. Невозможно оценить ущерб, наносимый этой скрытой разрушительной силой, которая убивает людей изнутри, незаметно подтачивая и иссушая их души и сердца. Зависть погребает человека во тьме жесточайших страданий, отдаляя его от света счастья и внутренней наполненности, увеличивает ненависть, соперничество, насилие и сталкивает людей друг с другом. Никто не осознает глубину и масштабы этого механизма, препятствующего союзу и развитию людей и народов. Те, кто живет в крайней нищете, являются безвинными жертвами этого бедствия. Их палачи десятилетиями неустанно сеяли ненависть, обиды, зависть, объединяя неимущих, обманывая и отравляя им сердца. Они убеждали, что в лишениях людей виноваты те, кто отобрал по праву им принадлежащее, что без государства и власть имущих невозможно встать на ноги и зарабатывать деньги». В существующей системе экономические ресурсы страны предпочитают тратить на выплату астрономических процентов по внешним долгам, проявляя постыдное и недостойное угодничество перед властью денег. Оставшиеся средства идут на содержание гипертрофированного и неэффективного государственного аппарата, вместо того, чтобы направить их на обучение и профессиональную подготовку неимущих обеспечив им максимальные возможности в работе и самореализации. Когда бедные люди всего мира прекратят слушать призывы к ненависти и борьбе с внешним врагом, а вместо этого займутся самосовершенствованием, преодолевая барьеры внутри себя и развивая высшие способности, они смогут покончить с нищетой и перестать быть орудием в руках политических сил. Это позволит им обрести человеческое достоинство, основанное на сущности человека, а не на том, каким имуществом он владеет. Для того, чтобы мир смог эффективно развиваться, необходимо искоренить зависть. Общество должно осуждать и наказывать людей за неправильное поведение, особенно если речь идет о зависти, которая развивается в темных лабиринтах психики и является серьезной угрозой для тех, кто еще не заражен этой тяжкой болезнью. С точки зрения морали, зависть – техчайший смертный грех, так как направлен против любого блага. Усугубляет ситуацию то, что он добровольно выбирается людьми, а механизм его низок и порочен. Когда говорят, что мир перевернут с ног на голову, речь идет именно о лживом моральном кодексе обиженных людей. Негодяи превращаются в героев а герои взлодеев злодеев. Невинных сажают в тюрьму, а настоящие преступники остаются на свободе. Одобряются женщины и мужчины, стремящиеся изменить свой пол. Применяется извращенная шкала ценностей. Прославляется молодежь и унижается старость. Презирается сущность людей и восхваляется их имущество. Царит система коррупции, поощряющая легкие заработки и незаслуженный успех. Трудолюбие наказывается, а лень приветствуется. Уродство в искусстве восхваляется, а гармония красоты презирается. Усиливаются зависть и разочарование из-за расцвета потребительства. Людей постоянно обманывают. Жестоко истребляются некоторые виды животных и отравляется окружающая среда обесцениваются глубокие истины и превозносится все незначительное любовь и доброта осыпаются насмешками лучших ждет распятие а негодяев трон повсеместно насаждаются ростовщичество и финансовое рабство людей и целых стран через кинематограф телевидение и другие средства массовой информации промываются мозги всему человечеству таким образом Развращается вся планета. Здравый смысл подсказывает бежать от зависти, как от чумы, не выставляя на показ свое счастье. Необходимо избегать общения с завистниками, поскольку один завистник способен заразить сотни здоровых людей, как одно гнилое яблоко портит целую корзину. Лично я верю в дурной глаз. Это и есть магнетическое излучение завистника. Уже в 1775 году доктор Франц Месмер открыл существование силы, названной им животным магнетизмом. Она излучается телом, особенно руками некоторых людей, и может быть использована в лечебных целях. В 1785 году французское правительство образовало комиссию в составе врачей и ученых, который поручило исследовать теорию Месмера. Выводы комиссии были не в пользу данной теории, однако это ничего не значит. Сегодня наука признала существование мисмерического транса, назвав его гипнозом. Есть люди, способные лечить отдельные болезни излучением рук. Очевидно, что та же энергия, которая лечит, может навредить человеку или даже убить его, если она заражена низменными страстями тех, кто излучает ненависть и обиду через взгляд или просто присутствие. Легко удостовериться, что именно глаза являются центром излучения животного магнетизма. У завистливого человека магнетизм извращен этой тайной страстью. Его взгляд заражает и вредит тем, на кого направлен или кто находится рядом. Если не рассматривать зависть как некий психический вирус, заражающий и разрушающий наш разум, мы не сможем правильно оценить серьезные последствия этого дьявольского порока и тем более избавиться от него.